Старик не казался ей ни старым, ни бедным. Она находила жана Вальжана красавцем, точно так же, как считала свою трущобу прелестной. Таково действие детства, юности, радости. Новизна место имела здесь немалое значение. Ничто не может быть прелестнее ясного отражения счастья на чердаке. У всех нас в прошлом была такая лазурная мансарда. Природа, разница в возрасте на целых 50 лет,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 О неизмеримая божественная тайна равновесия судеб!